глава двадцать вторая не прошло и пяти минут, как анчугин уже сидел перед ремиром сосредоточенный серьезный и немного трагичный. будто собрался сообщить действительно печальную весть. в руках вертел тонкую пластиковую папку с крышеватель ну что удалось выяснить? нетерпеливо спросил ремир черные глаза его так и горели инфернальным огнем жутко в нем будто спящий демон проснулся. Макс взглянул на друга и в душе пожалел того камикадзе, кто отважился на все эти пакости. Он-то прекрасно помнил, в какой разнос пошел Рем в первые свои годы у руля. Было бы можно, наверное, руки бы ворам отрубал, как в Иране. «Утверждать я ничего не буду», — обтекаемо начал Анчугин. «Предоставлю только голые факты. А вы уж сами, Ремир Ильдарович, делайте выводы». «Валяй», — криво усмехнулся Ремир и, откинувшись в кресле, забросил ногу на ногу. «В общем, единственный из наших сотрудников, у кого мы нашли точку соприкосновения с Назаренко, это коммерческий директор». «Стоянов?» — удивился Астафьев. «Да», — кивнул Анчугин и продолжил. «В феврале этого года он проходил управленческий курс в бизнес-школе. Вместе с ним обучался и Назаренко». «Но это ж еще ничего не доказывает», — снова подал голос Макс. «Мало ли, что они вместе обучались. Я его не защищаю, нет. Я лишь хочу быть объективным». А по мне у Стоянова просто кишка то рисковать. Это не все. Обнаружив связь, мы копнули глубже, сделали неофициальный запрос в сотовую компанию через своих. Так вот, Стоянов несколько раз созванивался с Назаренко. Последний раз в среду, позавчера. Повисла пауза. Что делать будешь? Обеспокоился Астафьев, повернувшись к Далматову. Может, сначала просто поговорим, выслушаем, что скажет? «Все непременно и поговорим, и выслушаем», — недобро пообещал Ремир. «Прямо сейчас». «Прямо сейчас не получится. Он на сегодня взял отгул. У него там что-то случилось». «Вот как». Ремир развернулся вместе с креслом к Максу. «Макс, ты...» Но договаривать не стал. Сдержался, стиснул челюсти, только глазами сверкнул. Затем обратился к кончугину. «Разыщи его, выдерни, хоть из-под земли, привези сюда». Плевать, где он, что делает и что там у него случилось, чтобы вечером был здесь». Анчугин коротко кивнул и поднялся с кресла. Потом, словно что-то вспомнив, снова присел. «И еще одно, Ремир Ильдарович. Вы просили выяснить все по Горностаевой. Вот тут...» — он потряс папочкой. «Все, что удалось собрать». «Давай сюда», — протянул руку Ремир. Не можешь идти?» Как только Анчугин вышел за дверь, Остафьев повернулся к нему, вопросительно выгнув бровь. Долматов неожиданно смутился. «Макс, только не начинай, не надо». «Ладно, как скажешь», — хмыкнул Астафьев. «Ну давай, читай, что там про нее Анчугин накопал. Интересно же». Но Долматов не спешил открывать папочку, придавил сверху ладонью и, посмотрев на Макса с легким раздражением, качнул головой. «Нет уж, один почитаю». Остафьев усмехнулся, однако спорить не стал, удалился. Но минут через двадцать снова наведался. Рем, я все понимаю, но мне только что из септелекома позвонил. «Э, у тебя чего такое лицо? Что-то не то вычитал. Макс кивком указал на папку. Да, все то. Ну, то есть, в общем, лучше сам взгляни. Ремир придвинул папку, оставь его. Пока тот читал, он, подперев щеку рукой, смотрел в окно. Все это совершенно не укладывалось в голове и никак не вязалось с ее образом. В принципе, черт с ним с образом. Тут, если уж честно, многое домыслил он сам, мог и ошибиться где-то с выводами. Да, его бесила ее легкомыслие, а манера держаться прямо-таки сводила с ума, хотя и цепляла в то же время, что уж скрывать. Но все это стало казаться вдруг неважным, несущественным, а собственная злость — глупой, необоснованной и эгоистичной. Разве можно винить девчонку за то, что после такого удара она еще пытается как-то жить и прячет за этими своими улыбками горе, и безысходное отчаяние. Ремир помнил, как у самого сердце рвалось, как с тоски выть хотелось, когда не стало отца, при том, что у него все таки осталась какая-никакая мать и всегда был рядом Макс, а у нее в одночасье вся семья погибла. Вся. Мать, отец, сестра. И не отчисли ее выходит, а перевелась на заочное, чтобы и учиться, и работать, и тяжело больного ребенка растить, племянницу. А ему Полина сказала на собеседовании, что дочь. «Ну да, она ведь ее удочерила». «Нифига себе!» — присвистнул Макс, когда дочитал. «А ты не знал, что у нее ребенок болен?» «Откуда?» «Ну, вы же сблизились». «Мы не сблизились, Макс, мы просто переспали один раз. Беседы по душам мы тогда не вели». «И что теперь думаешь?» «Да я вообще не знаю, что и думать. Так все по-уродски вышло». Макс взглянул на него с насмешкой. «М-м, как тебя скрутило». На тебе шлица нет. Первый раз тебя таким вижу. Хотя, вот честно, не понимаю, чего ты так паришься. Возьми, да замути с ней, ну что проще? Она, конечно, злится на тебя из-за увольнения, но ты ей растолкуешь, что служебные романы здесь недопустимы, вот и пришлось, дескать, ну и потом с лечением помоги. Там, наверное, какие-то лекарства нужны. Может, клинику для ребенка организовать хорошую? Девочка, ей, хоть и не родная дочь, но все равно для женщин это много значит. Вот увидишь, растает твоя Полина. Прости, ты еще сама к тебе примчиться. И будешь потом гонять к ней в Новоленина по зову плоти. Во-первых, не буду. А во-вторых, все не так просто. Она думает, что я все специально подстроил, ну типа отомстил ей. За что? — хохотнул Макс. Что подстроил? Да все. Далматов с минуту колебался, рассказывать оставь его или нет. В принципе, тот был в курсе той истории в лагере, фотографии даже видел. Вот только остальных действующих лиц он не знал. Собственно, тот случай они никогда и не обсуждали. Ремер стыдился, а Макс проявлял деликатность. Да, даже спустя годы затевать эту тему было неловко. Но сейчас он пребывал в такой растерянности, в таком душевном раздрае, что непременно хотелось поговорить, поделиться, посоветоваться, в конце концов. «Помнишь тот случай в голубых елях?» — решился наконец. «Ты про свои эротичные фотки?» расплылся в улыбке Макс. «Как не помнить? До сих пор жалею, что такие ценные кадры не сохранял себе на память». Ремер вздохнул, взглянул устало. Еще постебёшься или будешь слушать дальше?» «Да, прости». А сам все равно поджимал губы, чтобы не рассмеяться. «Слушаю, слушаю». «Да, собственно, слушать тут и нечего». «Это она была на том складе со мной». «В смысле, розыгрыш тот она подстроила. Я в нее тогда влюбился сильно». Ну и она вот так пошутила. Улыбка мгновенно сошла с лица Макса. «Она? Вот эта милая, улыбчивая девушка Полина и есть та сука? Ну ты тоже давай, не говори так про нее. нахмурился Ремир. «Пардон, и есть та эм, шутница с искромётным чувством юмора? Хотя ты прав, может, она и изменилась. По юности кто не косматил? А сейчас вон племяшку растит, хлопочет». тогда как некоторые матери на родных-то детей забивают и куролесят со всякими толиками. «Макс!» «Ладно, ладно. Только я не понял, почему она решила, что ты ей мстил. Она тебя что, не узнала?» «Нет. Во всяком случае, сразу не узнала. А вот сегодня, оказывается, узнала. И решила, что я специально ее взял на работу, чтобы переспать и выгнать». «А это не так?» «Да, конечно, нет. Я и сам не знаю, с чего тогда так на нее набросился». Тут-то как раз все понятно. Закончил начатое. Дурочка просто не знает, что ты до сих пор по пони... ней... «Ничего я не до сих пор», — Присек его ремир. Оно и видно. К Максу вновь вернулась прежняя веселость. «Что тебе видно? Просто я поступил с ней по-скотски, тогда как у нее вон какая ужасная ситуация. Естественно, мне теперь не по себе. Но ты прав. Я могу сделать для нее что-нибудь. С лечением вот помочь. Только она, по-моему, не примет никакую помощь. обиделась. «Ну, это решается просто. Поговори напрямую с врачами. Анчугин же указал, что там за больница. Спроси вдруг, что нужно». «Угу», — кивнул, соглашаясь Долматов. «Сегодня, может, и заеду». «А надо признать, хорошо она на тебя влияет». «В смысле?» «Ну, стоя гляжу вгляжу уже по боку», — хмыкнул Макс. «Не дождешься. Просто одно другому не мешает». Анчугин отзвонился вечером, сообщил, что коммерческий как сквозь землю провалился. Дома его нет, по родственникам прокатились, тоже не нашли, сотовый отключен. Долматова неожиданно это не сильно и расстроило. Все равно в понедельник объявится, рассудил. «Ладно, сворачивайтесь и по домам», — дал отбой Анчугину, настроившемуся все выходные, если придется искать Стоянова, пробивать друзей, жену, друзей жены и далее по списку. Суббота и воскресенье показались Ремиру пробелом в жизни, бессмысленным, пустым и невыносимо долгим. Одно лишь хорошо — выспался. Но никогда прежде он так остро не ощущал, что не любит выходные и праздники, попросту изнемогает от тоски и безделья. Правда, половину субботы он все таки занимался делами, даже в контору наведался на пару часов, но в воскресенье весь извёлся. Не знал, куда себя деть. И оставив как назло, смотался куда-то из города со своей новой, Неизвестно, какой по счету подружкой. Кто хоть она, полюбопытствовал Ремир. Да так, уклонился от ответа Макс. Ты бы тоже времени зря не терял. Съезди к своей, в Новоленина. Сделай себе приятно. Угомонись уже. Долматов отбил звонок, зная, что иначе оставь его может понести, а выслушивать его шуточки да на такую тему совсем не хотелось. Горностаева и без того из головы не шла. Только если до минувшей пятницы он вспоминал в основном их ночь, то теперь чаще думалось совсем о другом. Жалко ее было так, что сердце щемило. Ну и, конечно, стыдно стало перед ней, просто сил нет. Это он знает, что с его стороны не было расчета поматросить и бросить. Ну да, только бросить. Поматросить вышло не намеренно, А в ее глазах он, конечно, выглядел отпетым подонком. Впрочем, и в своих тоже, потому что тут и без поматросить картина получалась неприглядная. Хотел же. Изначально хотел принять на работу, а потом уволить, силу ей свою продемонстрировать, по носу щёлкнуть, спесь сбить. А там и не было никакой спеси. Была одинокая, несчастная девчонка, которая билась, как рыба об лёд, всеми силами пытаясь выкарабкаться из дерьмовой ситуации, и работа ей нужна была позарез. Ну а он молодец, что говорить, обнадежил и выгнал. еще и переспал до кучи. Конечно, она теперь считает его последней сволочью, мелочной и циничной, и права. Только от этого так плохо, и почему-то совсем не хочется, чтобы она так про него думала. Хотя недавно вообще было плевать, что она думает, или так только кажется. Особенно же тяжко стало после разговора с врачом. Ремир все-таки съездил в больницу, думал, это как-то успокоит злую разбушевавшуюся совесть, но вышло наоборот. Это ее дочка племянница, совсем кроха еще, и что-то там оказалось такое серьезное, что без операции ребенок может и не выжить. И счет шел, если не на дни, то на недели. Пояснения врача, диагноз и прочие термины, Далматов плохо понял. Во-первых, был очень далек от медицины, и ибо сам никогда не болел. Да и в немногочисленном кругу его друзей, знакомых и родственников никто на здоровье не жаловался. В поликлинике бывал, конечно, но подолгу, профосмотр и все такое прочее. Но еще у стоматолога пару раз появлялся, и все. А вот в такой больнице, где лежат, где страдают настоящими недугами, да еще и дети. оказался впервые. А во-вторых, от всего увиденного и услышанного Далматов испытал сильное потрясение. Угнетало тут все И обстановка, и ситуация критическая, и, увы, в этом свете его собственная малопривлекательная роль. Поэтому из всей речи старика уловил одно. Девочке требуется дорогостоящая операция. «Это, наверное, вас она имела в виду, когда говорила, что деньги скоро будут?» — спросил врач. «Будут, будут», — Все так же ошарашенно пробормотал Ремир, не до конца понимая смысла его слов. «Да, скоро. Сегодня же перечислю».